Глава двадцать первая. «В первое утро Нового года по традиционному календарю мы со всей моей оболенской семьей направились в главный Тверской храм Перуна, дабы воздать почести